Глава 11. Прекрасный город Будапешт в эту пору был изумительно украшен цветами. За рекой на холмах в каждом саду цвела сирень. А вечерами бурная венгерская публика бешеным не бросая шапки на сцену. Как-то во время одного из выступлений, я, вспомнив о впечатлении и настроении, возникшем накануне утром, когда я наблюдала за быстро скользящими, подернутыми рябью водами Дуная, написала записку дирижеру оркестра и в конце представления сымпровизировала «Голубой Дунай» Штрауса. Эффект был сродни электрическому заряду. Публика вскочила на ноги, охваченная порывом восторга, и мне пришлось многократно повторять вальс, прежде чем зрители перестали походить на толпу сумасшедших. В этот вечер среди тех, кто громко вызывал меня на бис, находился молодой венгр, которому суждено было превратить целомудренную нимфу, какой я была, в вакханку. Все способствовало этому. Весна, нежные лунные ночи, благоухание, носившееся в воздухе, отяжелевшим от запаха сирени, необузданный энтузиазм зрителей и первые ужины в обществе совершенно безмятежных людей — Музыка цыган, венгерский гуляш и крепкие венгерские вина. В самом деле впервые в своей жизни я была сыта и возбуждена изобилием пищи. Все приводило меня к новому сознанию, что мое тело есть еще и нечто иное, нежели только инструмент для выражения музыки. Как-то днем в дружеской компании за стаканом «Токайского» Я столкнулась с взглядом с большими черными глазами, сверкавшими таким безграничным поклонением и такой венгерской страстью, что в одном взгляде таился весь смысл весны в Будапеште. Человек, который смотрел на меня, был высок, великолепно сложен, его голову покрывали черные волосы, он вполне мог бы позировать в качестве Давида для самого Микеланджело. С первого же взгляда мы уже были в объятиях друг друга, и не было силы на земле, которая могла бы этому помешать. Он передал мне небольшой кусок бумаги, на котором было написано «Ложа в Королевский национальный театр». В этот вечер мы с матерью пошли, чтобы увидеть его в роли Ромео. Он тогда уже был прекрасным актером, а со временем стал величайшим актером Венгрии. Исполнение роли Ромео – завершила его победу надо мной. После спектакля я зашла к нему в уборную. Вся компания следила за мной с улыбками любопытства. Казалось, они все уже знали и были рады. Лишь одна из актрис вовсе не казалась довольной. Он проводил мою мать и меня в гостиницу, где мы перекусили, ведь актеры никогда не обедают перед спектаклем. Затем, когда мать решила, что я сплю, Я вернулась и встретилась со своим Ромео в гостиной нашего помещения, отделенной от спальни длинным коридором. Там он продекламировал передо мной сцену за сценой, всю роль Ромео, пока рассвет не озарил окно. Я смотрела и слушала с упоением. Время от времени я даже отваживалась подавать ему реплику или делать жест, а в сцене перед монахом мы оба преклонили колени и поклялись в верности до гроба. О, молодость! Весна, Будапешт и Ромео! Когда я вспоминаю вас, мне кажется, что все произошло недавно, прошлой ночью. Однажды вечером, после окончания наших спектаклей, мы зашли в гостиную без ведома матери, полагавший, что я мирно сплю. Сначала Ромео довольствовался чтением своей роли и беседой о своем искусстве, театре, и я чувствовал себя вполне счастливой, слушая его, но постепенно заметила, как он волнуется. Временам оказалось, что он совершенно утрачивал дар речи. Наконец, потеряв всякое самообладание, он внес меня в комнату. В испуге и в то же время в упоении я поняла, что все свершилось. Признаюсь, моим первым впечатлением был ужасный испуг. Утром на рассвете мы вышли из гостиницы и, наняв запоздавшего извозчика, поехали на много миль прочь в деревню. Остановились в лачуге крестьянина, в которой его жена предоставила нам комнату со старомодной кроватью и балдахином. Весь этот день мы оставались в деревне. Ромео несколько раз успокаивал меня и осушал мои слезы, когда я начинала плакать. Боюсь, что в тот вечер я показала публике очень слабое исполнение, так как чувствовала себя очень несчастной. Однако, когда по окончании его я встретилась у гостиной с Ромео, Он был в состоянии такой радости и гордости, что я была вознаграждена за все мои страдания. Ромео был прекрасный голос, и он пел мне песни своей страны и цыганские песни, объясняя их смысл. Однажды вечером, когда Александр Гросс устроил мой парадный спектакль в Будапештском оперном театре, у меня возникла мысль после программы из музыки «Глюка», вывести на сцену простой венгерский оркестр из цыган и протанцевать по цыганские песни. Одна из них звучала как песня любви. Мне запомнились ее слова. «В мире есть молодая девушка, милый голубь мой. Любит, видно, меня Господь, если Он дал мне ее». Нежный мотив, полный страсти, желания, слез, преклонения. Я танцевал с таким воодушевлением, что вызвало слезы у многочисленной публики, а закончило маршем Раковского, который я протанцевала в красной тунике, как революционный гимн героям Венгрии. Парадный спектакль заключил сезон в Будапеште, и на следующий день мы с Ромео убежали на несколько дней в деревню, поселившись в крестьянской лачуге. Здесь мы впервые познали наслаждение спать всю ночь в объятиях друг друга. И я испытала непревзойденную радость, проснувшись на рассвете, увидеть, что мои волосы запутались в его черных душистых кудрях и чувствовать вокруг своего тела его руки. После возвращения в Будапешт первым облаком, омрачившим наше блаженство, было сокрушение моей матери. Элизабет, которая вернулась из Нью-Йорка, считалась, что я совершила преступление. Душевное беспокойство их обеих было настолько невыносимо, что я, дабы отвлечься, убедила их предпринять небольшую поездку по Тиролю. Александр Гросс организовал мое турне по Венгрии. Я давала спектакли во многих городах, включая Зибенкирхен, где на меня произвел большое впечатление рассказ о семерых повешенных революционных генералах. На большом открытом поле за городом я сочинила марш в честь этих генералов на героическую и мрачную музыку листа. В течение всей поездки во всех маленьких венгерских городках публика встречала меня овациями. В каждом из них меня ожидала карета с белыми лошадьми в упряжке, наполненные белыми цветами под крики приветствия меня, одетую во все белое, провозили через весь город. Но, несмотря на восторги, которые вызывало мое искусство, и на лесть публики, я бесконечно страдала от тоски по Ромео. Я чувствовала, что отдала бы весь этот успех и даже свое искусство за одну минуту, вновь проведенное в его объятиях. Я томилась в ожидании того дня, когда снова вернусь в Будапешт. Наконец этот день наступил. Ромео с пылкой радостью встретил меня на вокзале. Но я заметил в нем какую-то странную перемену. Позже он рассказал мне, что репетирует роль Марка Антония и дебютирует в ней. Неужели же перемена роли так повлиял на его артистический сильный темперамент? Не знаю, но ясно одно — Первые наивные страсти любовь Ромео изменились. Он говорил о нашей женитьбе, словно она являлась уже окончательно решенным делом, и даже повел меня смотреть квартиры, чтобы выбрать ту, в которой мы поселимся. — Что станем мы делать, живя в Будапеште? — допытывался я. «Как — Как? — ответил он. — У тебя каждый вечер будет ложа, из которой ты будешь смотреть на мою игру а затем ты научишься подавать мне все мои реплики и помогать мне при разучивании. Он прочел мне роль Марка Антония. Сейчас все его интересы сосредоточились на римской черни, а я, его Джульетта, уже оставалась в стороне. Однажды, во время долгой прогулки по деревне, сидя возле скирды сена, он, наконец, спросил меня, Не думаю ли я, что поступлю правильнее, если продолжу свою карьеру, а его предоставлю самому себе? Это не точно его слова, но таков был их смысл. Я до сих пор помню скирду сена, расстилавшиеся перед нами поле, и холодный озноб, пронзивший мою грудь. В этот же день я подписала контракт с Александром Гроссом на Вену, Берлин и все города Германии. Я видела дебют Ромео в роли Марка Антония. Последнее, что я запомнила, — ликование зрительного зала, а я сидела в ложе, глотая слезы, словно груды битого стекла. На следующий день я уехала в Вену. Ромео уже исчез. Я попрощалась с Марком Антонием, который казался настолько суровым и озабоченным, что путешествие из Будапешта в Вену было для меня самым горестным печальным, какой я когда-либо испытала. Вся радость, казалось, внезапно покинула Вселенную. В Вене я заболела, и Александр Гросс поместил меня в клинику. Я провела несколько недель в состоянии крайнего упадка и ужасных страданиях. Приехал Ромео. Он даже устроился на койке в моей комнате, был нежен и внимателен, но однажды, проснувшись на рассвете и увидав лицо сиделки, закутанной в черной католической монахини, отделяющей меня от моего Ромео, спавшего на койке у противоположной стены, я услыхала погребальный звон над нашей любовью. Воздоравливала я медленно и Александр Гросс отвез меня на поправку во Франценсбат. Я была вялой и грустной, не проявляя интереса ни к прекрасной местности, ни к окружавшим меня добрым друзьям. Приехавшая жена Гросса ласково ухаживала за мной в течение бессонных ночей. Вероятно, на мое счастье, дорогие доктора и сиделки истощили счёт в банке, и Гросс вынужден был организовать мои концерты во Франценсбаде, Мариенбаде и Карлсбаде. Итак, я снова открыла свой чемодан и вытащила танцевальные туники. Помню, как разразилась слезами, целую мою короткую красную тунику, в которой я танцевала все свои революционные танцы, и поклялась никогда больше не покидать искусство ради любви. К этому времени мое имя стало в стране магическим. Вспоминаю, как однажды вечером, когда я обедала со своим директором и его женой, перед зеркальным окном ресторана сгрудилась такая толпа, что в конце концов, к отчаянию управляющего гостиницей, она разбила огромное окно. Скорбь, муку и разочарование любви я перенесла в свое искусство. Я создала историю Ифигении, ее прощание с жизнью на алтаре смерти. Наконец, Александр Гросс подготовил все для моего выступления в Мюнхене, где я встретилась с Матией и Элизабет. Они были в восторге, увидав меня без Ромео, но нашли, что я переменилась и стала грустной. В эти дни вся жизнь Мюнхена сосредоточилась вокруг Дома искусств, где группа таких мастеров, как Карлбах, Лембах, Штук и других, собиралась каждый вечер, чтобы насытиться прекрасным мюнхенским пивом и потолковать о философии и искусстве. Штук Франц Фон, 1863-1928, немецкий художник и скульптор. Гросс захотел устроить мой дебют в Доме искусств. Лембах и Карлбах были согласны. Лишь Штук утверждал, что танцы не соответствуют храму искусства, подобному Мюнхенскому дому искусств. Я направилась к Штуку на дом, чтобы убедить его в достоинствах своего искусства. Сняв его студийное платье и надев тунику, я протанцевала перед ним, а затем четыре часа без перерыва беседовала с ним о возможностях танца как искусства. Позже он часто рассказывал своим друзьям, что никогда в своей жизни не был так удивлен. Он говорил, что чувствовал, будто внезапно явилась дриада Олимпа. Он дал свое согласие, и мой дебют в Мюнхенском доме искусств стал большим артистическим событием и сенсацией, каких город не видел уже много лет. Затем я танцевала в Каем-зале, студенты просто сходили с ума. Каждый вечер они бы выпрягали лошадей из моей кареты и везли меня по улицам, распевая свои студенческие песни и прыгая по обеим сторонам с зажженными факелами. Часто в продолжении нескольких часов они простаивали под окном гостиницы и пели, пока я не бросала им цветы и свои носовые платки, которые они раздирали на части, причем каждый прикреплял свою долю к шапке. Как-то вечером они отнесли меня в свое студенческое кафе, Где я танцевал на столах, переходя с одного на другой. Всю ночь они пели, и часто раздавался припев Асидора. Асидора, ах, как жизнь хороша! Сообщение об этой ночи, появившееся в прессе, возмутило некоторых благонравных людей, но в действительности она была невиннейшей оргией, не взирая даже на тот факт, что студенты разодрали моё платье и шаль на полосы которыми обвязали свои шапки, когда на рассвете уносили меня домой. Мюнхен в то время являлся настоящим центром артистической и интеллектуальной жизни. Улицы были переполнены студентами. Каждая молодая девушка несла под мышкой портфель либо сверток нот. Каждая магазинная витрина была настоящей сокровищницей редких книг, старинных гравюр и восхитительных новых изданий. Все это в сочетании с чудесными коллекциями музеев, с посещениями студий Седовласа умейстера Мейстера, Лембеха, частыми приездами таких метров философии, как Карвельгорн и других, побудило меня вернуться к своему прерванному интеллектуальному развитию. Я приступила к изучению немецкого языка, к чтению в подлинниках Шопенгауэра, Канта, и вскоре я могла с огромным наслаждением следить за долгими дискуссиями артистов, философов, и музыкантов, собиравшихся каждый вечер в Доме искусств. Я научилась также пить отличное мюнхенское пиво. Словом, недавнее потрясение чувств немного сгладилось. Однажды вечером на специальном парадном представлении для артистов в Доме искусств я обратила внимание на силуэт человека, сидевшего в первом ряду и аплодировавшего. Он напомнил мне внешне великого мастера — произведение которого тогда впервые мне открылись. Тот же выдающийся лоб, выступающий нос, только рот казался мягче и выражал меньшую силу. После представления я узнала, что это был Зигфрид Вагнер, сын Рихарда Вагнера. Он присоединился к нашему кружку, и я имела удовольствие в первый раз встретить и восхищаться человеком, который с того времени вошел в число самых дорогих мне друзей. Я тогда в первый раз читала Шопенгауэра, и меня увлекало философское освещение отношений музыки к воле, явившееся для меня откровением. Замечательные творения итальянских мастеров, находившиеся в мюнхенских музеях, также явились для меня новостью. И, сообразив, как близко мы от границы с Италией, моя мать, Элизабет и я, следуя непреодолимому порыву, сели в поезд, направлявшийся во Флоренцию.